Глава восьмая. Решительные люди. Лучка. Насчет решительных трудно сказать. В каторге, как и везде, их было довольно мало. С виду, пожалуй, и страшный человек. Сообразишь, бывало, что про иного рассказывает и даже сторонишься от него. Какое-то безотчетное чувство заставляло меня даже обходить этих людей сначала —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 Чем забитие был он прежде, тем сильнее подмывает его теперь пощеголять, задать страху. Он наслаждается этим страхом, любит само отвращение, которое возбуждает в других. Он напускает на себя какую-то отчаянность, и такой отчаянный, иногда сам уж поскорее ждет наказания, ждет, что порешили его, потому что самому становится, наконец, тяжело носить на себе эту напускную отчаянность. Любопытно, что большую частью все это настроение, весь этот напуск продолжается ровно вплоть до эшафота, а потом как отрезало. Точно и в самом деле этот срок какой-то форменный, как будто назначенный заранее определенными для того правилами. Тут человек смиряется, стушевывается, в тряпку какую-то обращается. На эшафоте нюнит, просит у народа прощения. Приходит во строк, и смотришь, такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него». Да неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек? Конечно, иные и востроги не скоро смиряются. Все еще сохраняется какой-то форс, какая-то хвастливость. И вот, дескать, я ведь не то, что вы думаете, я по шести душам. Но кончает тем, что все-таки смиряется. Иногда только потешит себя, вспоминая свой удалой размах, свой кутеж, бывший раз в его жизни, когда он был отчаянным. И очень любит, если только найдет простечка, с приличной важностью перед ним поломаться, похвастаться и рассказать ему свои подвиги, не показывая, впрочем, и вида, что ему самому рассказать хочется. «Вот, дескать, какой я был человек!» И с какими утонченностями наблюдается эта самолюбивая осторожность, как лениво небрежен бывает иногда такой рассказ, какое изученное фатство проявляется в тоне, в каждом словечке рассказчика, и где этот народ выучился. Раз в эти первые дни, в один длинный вечер, праздно тоскливо лежа на нарах, Я прослушал один из таких рассказов и по неопытности принял рассказчика за какого-то колоссального страшного злодея, за неслыханный железный характер, тогда как в это же время чуть не подшучивал над Петровым. Темой рассказа было, как он, Лука Кузьмич, ни для чего иного, как единственно для одного своего удовольствия, уложил одного майора». Этот Лука Кузьмич был тот самый маленький, тоненький, с остреньким носиком, молоденький арестантик нашей казармы из хохлов, о котором уже как-то и упоминал я. Был он в сущности русский, а только родился на юге, кажется, дворовым человеком. В нем действительно было что-то острое, заносчивое. Мала птичка, до да ноготок востер. Но арестанты инстинктивно раскусывают человека». Его очень немного уважали, или, как говорят в каторге, ему очень немного уважали. Он был ужасно самолюбив. Сидел он в этот вечер на нарах и шил рубашку. ее белья было его ремеслом. Под для него сидел тупой и ограниченный парень, но добрый, ласковый, плотный, высокий, его сосед по нарам, арестант Кобылин. Лучка по соседству часто с ним ссорился и вообще обращался свысока, насмешливо и деспотически, чего Кобылин отчасти и не замечал по своему простодушию. Он взял шерстяной чулок и равнодушно слушал Лучку. Тот рассказывал довольно громко и явственно. Ему хотелось, чтобы все его слушали, хотя напротив и старался делать вид, что рассказывает одному Кобылину. «Это, брат, пересылали меня из нашего места», — начал он, ковыряя иглой. «По бродяжничеству, значит». «Это когда же давно было?» — спросил Кобылин. «А вот горох поспеет, другой год пойдет». «Но как пришли мы и посадили меня туда на малое время в острог. «Смотрю, сидят со мной человек двенадцать, все хохлов. Высокие, здоровые, дюжие, точно быки, да смирные такие». «Еда плохая, вертит ими ихний майор, как его милости завгодно!» Лучка нарочно перековеркал слово. «Сижу день, сижу другой, вижу трус народ. Что ж вы, говорю, такому дураку поблажаете? А поди-ка сам с ним поговори, даже ухмыляются на меня. Молчу я». «И присмешной же тут был один хохол, братцы!» Прибавил он вдруг, бросая кобылина и обращаясь ко всем вообще. Рассказывал, как его в суде порешили, и как он с судом разговаривал, а сам заливается, плачет. «Дети, — говорит, — у него остались, жена. Сам матерый такой, седой, толстый. Я ему, — говорит, — бачу». «Ни! Авин, бисов сын, все пишет, все пишет. Ну, бачу саби, да чтоб ты сдох, а я б подивився. А Авин все пишет, все пишет, да як пись? Не, тут и пропала моя голова. Дай-ка, Вася, ниточку, гнилые каторжные. Базарные, — отвечал Вася, подавая нитку. — Наши жвальные лучшие. лучше» а на меднесть невалида посылали, и у какой он подлой бабы берет, — продолжал Лучка, вдевая на свет нитку. — У кумы, значит? — Значит, у кумы. — Так что же, как же, майор-то? — спросил совершенно забытый Кобылин. — Того только и было нужно Лучке. Однако ж он не сейчас продолжал свой рассказ, даже как будто и внимания не удостоил Кобылина. Спокойно расправил нитки, спокойно и лениво передёрнул под собой ноги и, наконец-то, уж заговорил. Взбудоражил, наконец, я моих хохлов, потребовали майора. А я еще с утра у соседа жулик, то есть нож, спросил. Взял да и спрятал, значит, на случай. Рассверепел майор, едет. Ну, говорю, не трусить хохлы. А у них уж душа в пятки ушла, так и трясутся. Вбежал майор, пьяный. «Кто здесь? Как здесь? Я царь, я и Бог!» Как сказал он, я царь, я и Бог, я и выдвинулся, продолжал Лучка, нож у меня в рукаве. «Нет, — говорю, ваше высокоблагородие, а сам помаленьку все ближе да ближе. Нет уж, это как же может быть, — говорю, ваше высокоблагородие, чтобы вы были у нас царь да и Бог». «А, так это ты, так это ты!» — закричал майор, бунтовщик. «Нет, — говорю, — а сам все ближе да ближе. Нет, — говорю, — ваше высокоблагородие, как может, известный и ведомом вам самим, Бог наш всемогущий и вездесущий, един есть, — говорю, и царь наш един над всеми нами, самим Богом поставленный. Он, — ваше высокоблагородие, — говорю, — монарх». А вы, говорю, ваше высокоблагородие, еще только майор, начальник наш, ваше высокоблагородие, царской милостью, говорю, и своими заслугами. Как, как, как, как, так и закудахтал, говорить не может, захлебывается. Удивился уж очень. Да вот как, говорю, да как кинусь на него вдруг, да в самый живот ему так-таки весь нож и впустил. Ловко пришлось». Покатился, да только ногами задрыгал. Я нож бросил. «Смотрите, — говорю, — хохлы, подымайте его теперь». Здесь уже я сделаю одно отступление. К несчастью, такие выражения «я царь, я и бог» и много других, подобных этому, были в немалом употреблении в старину между многими из командиров. Надо, впрочем, признаться что таких командиров остается уже немного, а, может быть, и совсем перевелись. Замечу тоже, что особенно щеголяли и любили щеголять такими выражениями большую частью командиры, сами вышедшие из нижних чинов. Офицерский чин как будто переворачивает всю их внутренность, а вместе и голову. Долго кряхтя под лямкой и перейдя все степени подчиненности, они вдруг видят себя офицерами. Командирами, благородными, и с непривычки и первого упоения преувеличивают понятие о своем могуществе и значении, разумеется, только относительно подчиненных им нижних чинов. Перед высшими же они по-прежнему в подобострастии, совершенно уже ненужным и даже противным для многих начальников. Иные подобострастники даже с особенным умилением спешат заявить перед своими высшими командирами, что ведь они и сами из нижних чинов, хоть и офицеры, и свое место завсегда помнят. Но относительно нижних чинов они становились чуть не неограниченными повелителями. Конечно, теперь вряд ли уж есть такие, и вряд ли найдется такой, что прокричал «Я царь, я и бог». Но, несмотря на это, я все-таки замечу, что ничто так не раздражает арестантов, да и вообще всех нижних чинов, как вот этакие выражения начальников. Эта нахальность, самовозвеличение, это преувеличенное мнение о своей безнаказанности рождает ненависть в самом покорном человеке и выводит его из последнего терпения. К счастью, все это дело почти прошлое, Даже и в старину-то строго преследовалось начальством. Несколько примеров тому и я знаю. Да и вообще раздражает нижний чин всякая свысока небрежность, всякая брезгливость в обращении с ними. Иные думают, например, что если хорошо кормить, хорошо содержать арестанта, все исполнять по закону, так и дело с концом. Это тоже заблуждение. Всякий, кто бы он ни был, И как бы он ни был унижен, хоть и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место перед начальником. Но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек. А так как он действительно человек то следственно и надо с ним обращаться по-человечески. Боже мой! Да, человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнул образ Божий. С этими-то несчастными и надо обращаться наиболее по-человечески. Это спасение и радость их. Я встречал таких добрых, благородных командиров. «Я видел действия, которые производили они на этих униженных». Несколько ласковых слов, и арестанты чуть не воскресали нравственно. Они, как дети, радовались и, как дети, начинали любить. Замечу еще одну странность. Сами арестанты не любят слишком фамильярного и слишком уж добродушного с собой обхождения начальников. Ему хочется уважать начальника, и тут он как-то перестает его уважать. Арестанту люба, например, чтобы у начальника его были ордена, чтобы он был видный собою, в милости у какого-нибудь высокого начальника, чтобы был и строг, и важен, и справедлив, и достоинство бы свое соблюдал. Таких арестанты больше любят. Значит, и свое достоинство сохранил, и их не обидел. «Стало быть, и все хорошо, и красиво». «Уж и жарили ж тебя должно быть завета. спокойно заметил Кобылин. «Жарили-то, брат, оно правда, что жарили. Олей, дай-ка ножницы. Что это, братцы, сегодня Майдана нет?» «Дави, пропились», — заметил Вася. «Если б не пропились, так оно, пожалуй, и было бы». «Если б». «За если б и в Москве сто рублей дают», — заметил Лучка. «А сколько тебе, Лучка, дали за все про все?» — заговорил опять Кобылин. «Дали, друг любезный, сто пять. А что скажу, братцы, ведь чуть меня не убили!» — подхватил Лучка, опять бросая Кобылина. «Вот как вышли мне эти 105, повезли меня в полном параде. А никогда то до сего я еще плите не отведывал. Народу привалило видимо-невидимо». Весь город сбежался, разбойника наказывать будут, убивит, значит. Уж и как глуп этот народ, так и не знаю, как и сказать. Тимошка, палач, раздел, положил, кричит. Поддержись, ожгу, жду, что будет. Как он мне влепит раз, хотел было я крикнуть, раскрыл было рот, а крику-то во мне и нет. Голос, значит, остановился как влепит два. Ну, веришь или не веришь, я уж и не слыхал, как два просчитали, а как очнулся, слышу, считают семнадцатый. Так меня, брат, раза четыре потом с кобылы со столба снимали. По получасу отдыхал, водой обливали. Гляжу на всех выпуча глаза, да и думаю, тут же помру. А и не помер, наивно спросил Кобылин. Лучка обвел его в высочайшей степени презрительным взглядом. Раздался хохот. «Балясина, как и есть!» «На чердаке здорово, заметил Лучка, точно раскаиваясь, что мог заговорить с таким человеком. «Умом, значит, решен», — скрепил Вася. Лучка хоть и убил шесть человек, но во строге его никогда никто не боялся. Несмотря на то, что, может быть, он душевно, Желал прослыть страшным человеком.